Глава 30. Руслан. Новость о том, что мой отец в больнице застает меня в самолете. Мы как раз преодолели половину Атлантического океана и приближались к Америке. Сначала Вика, потом отец. Кажется, что судьба решает проверить меня на прочность, посылая все новые и новые испытания. Несмотря на то, что я довольно жесткий и прямолинейный человек, который давно привык к стрессам, сейчас ощущаю опустошение. Все, что я делаю, я делаю не просто так, а ради близких. Их здоровье и благополучие для меня находятся на первом месте. Работа во имя работы — это не про меня. Да, пусть с отцом в последние годы мы не были близки. Он человек крутого нрава, да и не обрадовался новости о рождении внучки. Но потом одумался и захотел встретиться. Мы договорились, что я вернусь из Штатов, и мы все вместе соберемся в Москве. Он важный для меня человек, и я надеялся что однажды наши отношения наладятся. Но не прошло и суток, как ему стало плохо с сердцем. Я прошу летчика сделать так, чтобы мы как можно скорее оказались в Германии, куда отца срочно транспортировали. Дела подождут. Спустя несколько долгих часов я оказываюсь в больнице, где меня встречают мама и Алиса. Что она здесь делает? Мы не очень хорошо поговорили в прошлый раз и расстались на неприятной ноте. Я понимаю, что ей нелегко. «Сам корю себя за то, что я веду себя неправильно». Тот поцелуй с Таней был совершенно неуместным. Но и отказываться от своего ребенка, во имя чьих-то представлений об идеальной семье, я не собираюсь. Я не планировал эту ситуацию, но так случилось. И Алисе придется смириться. Или оставить меня. Третьего варианта быть не может. Удивительно, что в том конфликте девушек я в итоге поверил именно Тане. Ведь она так часто меня обманывала. Что это? Интуиция? привет здороваюсь я руслан мама подскакивает с места и тянет ко мне руки я крепко обнимаю ее что говорят врачи спрашиваю нервно нового ничего операция еще не закончилась ждем она вытирает щеки по которым струятся слезы расскажи еще раз подробно что произошло говорю я требовательно не могу сидеть без дела ожидание самая ужасная вещь на свете мама качает головой и всхлипывает Она измотана и не в состоянии отвечать на вопросы. — Ему стало плохо после бассейна, — говорит Алиса, подходя поближе. Выглядит она очень скромно, — говорит робко, — в глаза мне не смотрит. Ничего не предвещало беды. Накануне был обычный день. Ильдар Муратович нормально спал, встал рано, пошел на пробежку, позавтракал, работал в своем кабинете, вечером спустился в бассейн. Ему врач после прошлого приступа порекомендовал... Каждый день плавать не менее 15 минут. Вернулся бодрым и довольным, налил себе воды и вдруг схватился за грудь. — Понятно, спасибо, Алиса, что приехала, — говорю я. Я помню, когда случился первый приступ отца. Мы тогда с Таней впервые сходили на свидание. Мне пришлось срочно сорваться и лететь в Грецию. Как давно это было. Кажется, вечность назад. — Не могла иначе, — отвечает Алиса. — Я здесь не чтобы ссориться. «Просто знай, что я рядом, если понадоблюсь». Я киваю. Время тянется адски медленно. Чтобы хоть как-то его скоротать, я совершаю ряд важных звонков по работе. Потом беру очередной стаканчик с кофе и занимаю самую дальнюю лавку в столовой. Мама прилегла на диване в комнате отдыха. Отца она не бросит, что бы ни случилось. Даже речи быть не может о том, чтобы поехать в отель и поспать. Они вместе со школы, Сколько всего прошли бок о бок, поразительная история любви. Настоящий пример для подражания. Я не хочу волновать Таню, но почему-то мне очень хочется поговорить именно с ней. Увидеть дочку, убедиться, что с ней все в порядке. Для меня это важно, ведь я сейчас так далеко. еще очень рано, буквально половина шестого. «Вы спите?» — пишу сообщение. «Доброе утро. Нет, только проснулись. Как там в Америке?» «Наверное, хорошо», — отвечаю. Потом нажимаю на кнопку звонка. Татьяна с высоким хвостом на голове в домашней футболке и без косметики выглядит уютной и домашней. Она довольно сильно смущена тем, что я звоню вот так внезапно, без предупреждения. «Привет», — говорю я. «Привет», — улыбается. «Что-то случилось?» «Просто хотел вас увидеть, как Вика». «Прекрасно. Первую половину ночи просыпалась каждые 15 минут. Это видно по моим мешкам под глазами. Таня звонко смеется, и я впервые за долгое время позволяю себе каплю расслабиться. Всего на одно мгновение. Но этой капли хватает, чтобы восполнить ресурсы. Но часам к двум заснула. Сейчас вот завтракает. Покажешь мне ее? Чуть позже, хорошо?» Смеется Таня, немало смутившись. Ее тон, теплота в глазах действует как наркотик. Даже голова от напряжения болит чуть меньше. Мне не хочется ее отпускать. Расскажи тогда что-нибудь. Прошу я. — А Вике? Вчера приходил врач, осмотрел ее, похвалил. Так и сказал, знаешь, нравится мне этот ребенок. Таня снова смеется. — Когда врачи в моей больнице говорили такое пациентам, я никогда не обращала внимания. А тут такая гордость внутри. Аша распирает. — Вика молодец. — Да не то слово. Скоро догонит по весу своих ровесников. А может, и перегонит. «С таким-то аппетитом!» «Это она в меня!» «Точно! Руслан, мне кажется, или у тебя что-то случилось? Глаза уставшие!» «Да, случилось кое-что, Таня! Я не хочу, чтобы ты нервничала! Но все равно ведь узнаешь, если включишь новости! Мой отец, он в больнице, ему стало плохо с сердцем! Идет операция! Я не в Америке, а в Гамбурге! Его срочно транспортировали!» «О боже!» — пугается Таня. Телефон в ее руках дрожит, и картинка на экране меняется. Я вижу головку Вики, малышка на груди у матери. Невольно чувствую облегчение. Мне доставляет удовольствие знать, что у них все хорошо. Таня вновь смотрит на экран. «Руслан, держись. Я буду очень переживать за вас. Пожалуйста, пиши мне и звони. В любое время. Я рядом, слышишь?» В этот момент за спиной звучит голос Алисы. «Руслан, дорогой, вот ты где!» Иди скорее, есть новости. Таня меняется в лице, но я едва отмечаю этот факт. Я перезвоню. Говорю быстро и сбрасываю звонок. Спешу в коридор.